Последнее, что услыхал хьюга впавший затем в долгое забытье, это резкий металлический скрежет всего корпуса самолета. Очнулся он от острой боли в ухе. Слава Богу, в правом. Самолет шел на посадку. Хьюго отдернул занавеску и посмотрел в окно. Они уже летели под облаками, метрах в полутора от земли, где мелькали огоньки. Взглянув на часы, он понял, что самолет опаздывает почти на три часа. «Здорово вы капитану правились», — донесся к нему уже знакомый голос из кабины летчиков. «Горючего не хватило бы даже на тысячу метров». Хьюго откашлялся. В горле у него точно что-то застряло и горько першило. Все в самолете начали собирать свои вещи, спокойно подготовляясь к выходу. «Никто и не подозревает, как счастливы они отделались», — со вздохом подумал Хьюга, вглядываясь в окно, в приближавшуюся до слез желанную землю. Самолет плавно коснулся земли, и пока подруливал на стоянку, в микрофоне раздался приветливый голос командира корабля. «Надеюсь, друзья, путешествие было приятным. Извините за небольшую задержку. До скорого свидания». Когда Хьюга вышел из самолета и ступил на землю, она показалась ему особенно прочной и надежной. Идя к стоянке такси, он вспомнил, что обещал Сильвии прямо из аэропорта заехать к ней. Дома у него никого не было, так как Сибила на недельку отправилась к родным во Флориду. Поудобнее, откинувшись на сиденье в такси и стараясь как можно скорее позабыть об опасном, грозившем смертью путешествии, сблужданием в тумане и об удрученных поражениям изувеченных товарищах, он целиком отдался мысли об ожидающей его теплой постели с многоопытной дорогостоящей девчонкой. На звонок ему долго не открывали. Когда же, наконец, показалась Сильвия в купальном халате с тоскливым выражением лица, обозначавшим приступ головной боли, то дверь была лишь приоткрыта на цепочке, и девушка со вздохом сказала, «Я в постели уже приняла две таблетки, голова раскалывается от боли». «О, моя милая!» умоляюще», — умоляюще прошептал Хьюга, наклонившись к дверям. «Уже поздно!» — резко оборвала она. «И на кого ты похож? Ужасно выглядишь. Иди домой проспись!» И она решительно захлопнула дверь, звякнув цепочкой. Спускаясь по тусклоотвещённой лестнице, юга еще раз убедился, что на такой случай надо бы иметь при себе какую-нибудь золотую или драгоценную вещицу. Выйдя на улицу, он задрал голову и с тоской поглядел на окно в четвертом этаже. Из-за занавески пробивалась узкая дразнящая полоска света. И вдруг в тишине и безмолвии холодной ночной улицы его левое ухо ясно уловило игривый смех из ее квартиры его перехватило дыхание, когда он с болью вспомнил, как винные часы звучал этот же смех. Ошеломленный, он с чемоданчиком в руке прислонился к уличному фонарю, чувствуя себя как Вилли Ломан, главное действующее лицо в пьесе Артура Миллера Смерть коммивояжера, оказавшийся у разбитого корыта. Дома он взял лист бумаги, карандаш и подсчитал стоимость всех подарков, которые осенью вручил Сильвии. Вышло 3458 долларов 30 центов, включая налоги, которыми облагаются покупки драгоценностей. Изорвав в клочки лист бумаги, он лег спать. Спал он тревожно. Во сне ему не давало покоя то гудение авиационных моторов, то женский смех с четвертого этажа. На другой день с утра лил дождь, и на тренировке он, поскользнувшись, плюхнулся в грязь. В сердцах он спросил себя, какого черта ему понадобилось выбрать для себя профессию футболиста. Стоя потом под душем и старательно смывая грязь с лица и подбородка, Хьюго ощутил на себе пристальный взгляд. Мывшийся под соседним душем запасной игрок, защитник Крокер, глядел на него со странной улыбочкой и, почудилось ему, заливался смехом, так схожим с тем, что он слышал прошлой ночью с четвертого этажа. Смех этот звенел у Хьюга в ушах, как навязчивый мотив популярной песенки. «Так кто был Крокер?» — вне себя от гнева подумал Хьюга. «Жалкий игрочишка, которого команда даже не берет с собой, выезжая на матчи в другие города». По воскресеньям он лишь следит за игрой, когда мы, не щадя себя, боремся на поле. Сквозь шум льющейся воды проклятый смех продолжал неотступно терзать его. «Ладно, — решил Хьюга, — на ближайшей тренировке при схватке вокруг меча я хорошенько изуродую этого сукина сына. Ему захотелось поскорее одеться и уйти. Но когда он был уже у дверей, его окликнул инструктор. «Вы нужны тренеру, Плейс». «Ну-ка, живо!» У инструктора была противная привычка постоянно понукать игроков, покрикивая «быстро, живо!», чего Хьюго терпеть не мог. Тренер сидел у себя в кабинете, устаившись неподвижным взглядом на висевший на стене портрет Джорджа Байнса. «Поплотней прикройте за собой дверь, Плейс», — сказал он, не повернув головы. Хьюго тщательно закрыл дверь. «Садитесь!» Проговорил тренер, не оборачиваясь и все еще не отрывая взгляда от портрета Джорджа Байнса, о котором он всегда говорил, что это единственный настоящий футболист из тех, кого он знавал в своей жизни. Хилга молча присел на край стула.